Глава четвертая. Зара. Зара. Свободная зона Индлай. Зара машинально крутила в руках кружку и мрачно смотрела вперед, мысленно подводя неутешительные итоги своей карьеры. Дела, надо признать, шли из рук вон плохо. За последние годы она сменила несколько миров. Индлай был седьмой планетой, где Зара пыталась обустроиться и заработать кредитов. Валюта, выкупаемая торговым конгломератом и принимаемая всеми крупными корпорациями. В каждом мире она проводила несколько лет, а потом перебиралась на новое место. Если бы переезд не стоил так дорого, то она меняла бы места обитания еще чаще. Самих планет Зара не видела, постоянно проживая на изнанке. Мир снаружи ее не особо интересовал, да и не хотелось тратить на это кредиты. Даже простая экскурсия требовала нешуточных затрат. Со временем она перестала интересоваться, в какой части кластера находится. Главное, чтобы в очередном пристанище было чем дышать и что есть. Скорее первое, потому что адепты ее уровня могли питаться почти чем угодно. «Хотя нет», — подумала Зара. «Самое главное — не воздух и еда, а чтобы чертовы клиенты наконец появились!» Девушка зло осмотрела огромное помещение местной торговой гильдии. Зал с высокими потолками вмещал сотни столиков, половина которых была занята, несмотря на раннее утро. Но время дня в торговом квартале мало что значило, и в зале стоял оживленный гомон. В основном местные барыги, забавные толстячки чуть ниже невысокой зары, обсуждали сделки с пришлыми, такими же барыгами. Большинство говорило на коранском, самом распространенном языке кластера. Оно и понятно, язык первого совершенного мира давно стал наиболее популярным в их кластере, и даже падение Корана много тысячелетий назад не уменьшило его влияние. Слишком многие его знали, но, к счастью для Зары, не все. Для клиентов побогаче вдоль стен были оборудованы закрытые кабинки, но Зара была не клиентом, а исполнителем, предлагающим свои услуги поэтому сейчас сидела за убогим столиком в ожидании клиентов. По сложившейся здесь традиции, наемники, чьи услуги могли понадобиться внезапно, давали объявления и указывали место, где их можно найти, или способ связи. Поэтому этот чертов столик давно стал импровизированным офисом Зары. Обычно заказчики появлялись раз в три дня. Многие местные знали, где она сидит, и нанимали девушку на пару часов для проведения переговоров, чаще всего как раз в тех самых кабинках. Зара уже несколько месяцев перебивалась случайными заработками, которых с трудом хватало на аренду небольшой комнаты и уплату налогов. Последний длительный наем закончился не очень удачно. Она опять бросила работу и увлеклась выгодным, как тогда казалось, проектом. Открыла собственную фирмочку по перепродаже местных товаров. Знакомые индлайцы рассмеялись и объяснили, что у нее ничего не выйдет, что локальные компании не потерпят конкурентов. Так и вышло. Закупочные цены для пришлой оказались слишком высокими. Зара не выдержала борьбы. И вот снова она сидит и ждет клиентов за дешевым столиком и попивает дешевый напиток без грамма пыльцы. Из-за ее репутации снова устроиться на хорошее место было сложно. Гостевая зона, конечно, большая, но слухи тут разносятся быстро. Заре было немного обидно потерять теплое местечко, которое до этого приносило постоянный и неплохой доход но именно что немного. В неудачах Зара винила свой непоседливый характер и постоянное желание заработать побольше кредитов, из-за чего регулярно ввязывалась в авантюры, теряла деньги и, наоборот, была вынуждена экономить. Как-то так получалось, что Зара чувствовала себя живой только в моменты, когда жизнь кипит, и ты не знаешь, что будешь делать завтра. Индлай был отличным миром, где разумные с ее профессией будут, если не процветать, то хотя бы стабильно зарабатывать. Раса толстячков имела склонность к созданию разнообразных энергетических ловушек, а такие цивилизации с ярко выраженной ремесленной направленностью, как правило, чувствовали себя неплохо. Индлайцы давным-давно приручили червя, наняв целую команду по управлению этим странным созданием, и обустроили огромную гостевую зону наизнанке. Толстячки сделали все по уму. Построили в зоне большой город, раскинувшийся на сотни километров, прорекламировали свои услуги на весь кластер, купили межмировой маяк с самого высокого уровня и даже пригласили и оплатили переход в свой мир десятков тысяч специалистов, среди которых была и Зара, чтобы клиенты могли закупать не только местные товары, но и изделия пришлых ремесленников. Конечно, не забывали индлайцы и про себя. В числе гостей были и инструктора, и ученые, и прочие полезные для местной цивилизации личности. Индлай находился в состоянии слияния чуть больше двухсот лет, и, судя по новостям и личным ощущениям Зары, пока ей можно было не беспокоиться о будущем. Индлайцы справлялись. У активных и слегка суетливых толстячков были неплохие шансы войти в число стабильных миров. Поэтому изнанка Индлая за последние годы стала привлекательным местом для переселенцев, чьи миры находились на грани распада, а их способности позволяли зарабатывать на жизнь далеко от родных мест. В результате на Индлая были открыты представительства многих корпораций, и постепенно он стал популярным местом для ведения бизнеса. Фактически Индлай был в позиции квазистабильного мира, но будь у Зары выбор, она бы отправилась в устойчивый мир, Самая низшая ступень среди планет, прошедших слияния. Только кто ее туда пустит? Правильно, никто. Не доросла она еще, рожей не вышла. По правде говоря, Зара туда стремилась не ради безопасности, не по душе ей было долго сидеть на одном месте. Но такие миры генерировали больше энергии, и даже пришлые там развивались быстрее. Жаль, ее навыки недостаточно ценные, чтобы жить в таком месте. Девушка вздохнула. Все члены их расы, благодаря способности к эмпатии, умению считывать верхний слой простых образов при тесном общении и навыку воспроизводить любые звуки, а также отличной памяти, были превосходными переводчиками. Вот только переводчик — не самая востребованная и высокооплачиваемая профессия. С другой стороны, лучше быть толмачом, чем воином. Этого добра в любом уголке вселенной полно, и за пару десятков питов 100 пит равно один кредит. Они готовы вписаться в любую заварушку. А что делать? Члены умирающих или вымерших цивилизаций без ценных навыков не могли позволить себе такой роскоши, как выбор заказчика. От избытка чувств девушка хлопнула кружкой по столику. Ее профессия располагалась в самом низу востребованных специальностей. На вершине пирамиды стояли умельцы типа приручителей червя, энергетических хирургов или профи, которые могли настроить сеть обмена данными наизнанке. И Эти ребята могли себе найти работу в любом стабильном мире, даже в совершенном, где разумный развивается быстрее всего, при этом заказчик оплатит им и дорогу, и проживание. Чуть ниже уникальных специалистов располагались ремесленники, но тут многое зависело от личных способностей. Чем выше квалификация, тем больше оплата. Правда, конкуренция зашкаливала, но и вакансий было полно. Зара хотела разбогатеть и мечтала накопить достаточно кредитов, чтобы постичь того, о чем мечтают все младшие адепты — пересечь плато беспомощности и стать независимой. Зара зажмурилась, ее подвижное лицо, похожее на человеческое, озарилось надеждой. Как только она пройдет все стадии объединения, то перестанет, наконец, мыкаться по чужим мирам. Раса с востребованной специальностью могла пережить даже падение родного мира, особенно если ее члены разбредались по всему кластеру и продолжали поддерживать друг друга. Примеры подобных сплоченных сообществ были перед глазами у девушки, однако большинство ее собственных сородичей не смогли пережить угасание родной планеты. И все реже и реже Зара встречала знакомые лица и слышала родную речь. Поэтому все, что ей осталось, — это позаботиться о себе и забыть свой мир. Заре повезло. Родившись в эпоху заката собственной цивилизации и оставшись рано без родителей, она с малых лет боролась, участвовала в рискованных авантюрах, ходила в рейды, добывала пыльцу. Падение мира — одновременно и трагедия, и возможность для предприимчивого, разумного, быстро пройти первый этап, стадию роста. Это только в начале просто, когда ресурсов много, и кто угодно может их раздобыть. Но через несколько сотен лет желающих становится так много, что нужно не зевать и хватать удачу за хвост, а также не бояться сложной работы. Именно в такое время и родилась Зара. Необделенная талантами девушка смогла прорваться на стадию объединения. Потом удалось получить работу в другом мире. В течение 15 лет она сидела в удаленном отделении небольшой корпорации, которая ее наняла, в мире, где аборигены от отчаяния или жадности разрешили свободную добычу пыльцы, тем самым ускорив падение своей цивилизации. Зара не любила эту работу, но у нее ушли годы, чтобы накопить достаточно кредитов и выплатить своему нанимателю долг и проценты за переезд из родного мира, а также собрать достаточно кредитов, чтобы убраться из этого паршивого мира, который уже трещал по швам. Если бы она задержалась еще на несколько лет, то так бы и сгинула там и снова попала бы в кабалу. По условиям договора родная корпорация не обещала ее спасать бесплатно. К счастью, это научило Зару внимательно читать условия договора. Как оказалось, за это время ее родной мир, Сиджай, перешел в стадию падения. Добраться туда, как и выбраться через червя, стало неизмеримо сложнее и дороже, и Зара осталась совсем одна. «Не вдыхать ей больше запахи цветов Сиджая, не увидеть родного солнца, не вкусить пищи своего мира». Возможно, она встретит подходящего соплеменника и продолжит род, но с каждым годом шансов на это было меньше. Что поделать? Исчезающая раса — слишком частое явление в их жестокой вселенной. «Хватит!» — мысленно оборвала она себя. «Не время грустить!» Однажды Зара уже погрузилась в бездну самосожаления, растратила все накопления и едва выкарабкалась тогда. Возможно, в других кластерах все по-другому, но девушка сомневалась, что где-то вселенная настолько добра к своим детям, что они спокойно живут без борьбы и печалей. Зара давно решила, что лучший способ выжить — это сохранять трезвость ума и достичь следующей стадии на пути адепта, независимости от мира. Правда, с трезвостью ума были определенные проблемы. Девушка это охотно признавала. Иногда она думала, что все ее авантюры — просто способ справиться с подступающим отчаянием и болью от гибели родного мира. Но прошло уже достаточно времени, чтобы свыкнуться с судьбой и найти свое место в жизни. «Наверное, приключение — это все-таки ее страсть», — думала Зара. «Жаль, что денег много не приносит. В ее положении самое разумное — опять устроиться в какую-нибудь корпорацию и служить там, нарабатывая репутацию и положение». Но как же это тоскливо. Зара мрачно уставилась на дно кружки. Напиток, какая-то сладко-горькая бурда, к которой она тут пристрастилась, был давно выпит. Это была, кстати, уже третья порция. А заказчиков все нет и нет. Хотя, по идее, в мире ремесленников, где торговля бьет ключом, переводчики постоянно нужны. Но в последнее время индлайцы предпочитали сбывать большую часть изделий через корпорацию Руди, известную на весь кластер. А у тех уже были давно налаженные связи, и персонал имелся обученный. Вот Зара и скучала, катая в руках пустую кружку. «Зара, переводчица, твое объявление!» Прорычали сзади. Незнакомец с трудом выговаривал слова на каранском. «Да, кто спрашивает?» Зара обернулась. Перед ней стоял двухметровый поджарый гуманоид, покрытый короткой шерстью. Легкая броня, слегка вытянутая пасть торчащие уши и развитая мускулатура выдавали принадлежность к расе, специализирующейся на охоте и преследовании. Чем-то он ей напоминал собак родного мира. В руках гость держал копию объявления Зары. «Зови меня, Хорн! Срочный наем! Нужен переводчик!» «Где?» «Не здесь, далеко!» «Другой мир?» «Да! Оплатим переход туда и обратно!» «А что за миссия?» — заинтересовалась она. Задания в другом мире подразумевали хорошую оплату, раз клиент готов потратиться на дорогу в оба конца. «Секретное. Детали сообщим после подписания соглашения о неразглашении». «Что за секретность?» — нахмурилась Зара. «Мне нужно знать хотя бы какие-то детали. Кому переводить?» «Все расскажем позже», — твердо повторил головой. «Место высадки — молодой мир. Нужно будет быстро выучить язык и наладить контакт с аборигенами» справишься да конечно справлюсь сиджайцы лучшие переводчики но нужно подумать она колебалась решать нужно быстро наниматель поторапливал заметно нервничая а что так срочно у нас был переводчик но он в общем он не может лететь срочно нужна замена простодушно ответил горных зара позволила себе мысленно позлорадствовать когда припрет то и лингвисты становятся нужны какая ирония Она видела, что заказчик не слишком опытный в торговле, и решила ловить момент. «Миссия закончена? Что по деньгам? Сколько времени?» «Десять тысяч кредитов, примерно сто суток». От волнения Зара чуть не расколола кружку, но сдержала порыв. «Десять тысяч!» «Гигантская сумма по ее меркам!» «Имея на руках такие деньжищи, она сможет добраться до конца второго уровня, стадии объединения» и еще наполовину третьего останется». Но пёсьеголовый так ничего не ответил по поводу законности. «Наверняка это контрабандисты, хотят молодую расу объегорить», быстро соображала Зара, понимая, что коготок увяз, и от заказа она не откажется. «Нужно соглашаться, только выбью оплату побольше». «Контракт через гильдию заключаем, оплата 15 тысяч», решительно сказала она и выжидательно уставилась на собеседника, пытаясь уловить его эмоции. Тот поперхнулся. «Да ты обнаглел...» «Двенадцать тысяч. Это мое последнее предложение. И в контракте будет пункт омолчания, и заключаем его через ментата». Зара нахмурилась. «Ментат поставит печать, мешающую рассказать суть миссии. Но, с другой стороны, это было и к лучшему. Если клиент готов потратить деньги на блокировку, значит, не собирается избавляться от наглой наемницы». Задание, может, и плохо пахнет, зато должно быть безопасным. Договорились. Когда отправляемся? Через пять часов. Ого, тогда идем оформлять контракт. Зара в последний раз оглядела зал со столиками. Что-то засиделась она на индлае. Толстячки были забавными, но скучными. Возможно, после миссии стоит вернуться не сюда, а поискать удачу в другом мире. Другая сторона. Алекс. Прячась между двумя небольшими деревьями на краю оврага, Алекс чувствовал через одежду каждый сантиметр поверхности. За время, проведенное в этом мире, он сильно изменился, но его тело все так же затекало, чесалось, потело и уставало. В общем, жило своей жизнью. Странно, но одновременно силой и защищенностью выросла и чувствительность. Торвальд шутил, что любой из них даст фору принцессе Нагорошине. Марта отвечала, что чем лучше человек чувствует тело, тем лучше он им владеет. Поэтому бойцы третьего-четвертого уровня становятся такими опасными. И добавляла что-то про скорость прохождения импульса. А неуемная Сильвия отпускала скабрезные шутки. С ее слов выходило, что у женщин и до этого с чувствительностью все в порядке было, а вот мужикам подфартило. Справа зарычали. Алекс напрягся, но не сильно удивился. Каждые пять-десять минут с противоположной стороны ближайшего холма кто-то орал, хрюкал, хрипел или рычал. Одни монстры жрали других. Как правило, все заканчивалось быстро. «Ловушку караулят», — думал Алекс. «Значит, местные уродцы умеют их определять и достаточно умны, чтобы караулить рядом». Разумные твари были плохой новостью для команды. «Монстры лучше знают местность и текущие расклады». Людям повезло, что в их ложбине ловушек не было, а холмы прикрывали землянку со всех сторон, кроме воздуха. Пару раз над ним пролетали колбасоподобные монстры, вооруженные щупальцами, как две капли, похожие на существо, встреченное в первый день после выхода из пещеры. Твари летели быстро и целеустремленно, не обращая на людей внимания. Видимо, летуны решили не связываться пока с вооруженным отрядом при наличии более легкой добычи. А может, туши ящеров, как и надеялся Торвальд, действительно их отпугивали? Сонная долина окончательно превратилась в поле резни. Сначала буря, а теперь вот это. Ко всему прочему, Алекса напрягало отсутствие привычных звуков, которые ожидаешь услышать на природе. Даже он, городской житель, иногда посещал парки и помнил, что если прислушаться, то вокруг всегда что-то шумело. Лай собак, жужжание насекомых, говор людей. А здесь... Только шуршание ветра и крики монстров. В подземелье Алекс привык к давящей тишине. Но на поверхности хотелось разнообразия. «Алекс, мы закончили. Идем. Торвальд зовет». Шепотом позвала Сильвия. «Хорошо». Пока Алекс караулил, а карабкалась на верхушку холма и обратно, остальные успели заделать дыры, подложили дерн, а для верности Торвальд выдернул и воткнул сверху пару кривых деревцев. Маскировка так себе, но и их враги не гении а если у них есть другие способы поиска добычи, то никакие меры не помогут. Люди не боялись схватки с одиночным монстром, но короткий бой мог привлечь новых врагов. Слишком много их повылезало с окончанием бури, поэтому лучшая стратегия — прятаться, пока они не поймут, что делать дальше. Алекс оглядел землянку, освещенную умением Дарана. За 30 минут его товарищи проделали большую работу, расширили внутреннее пространство, укрепили потолок притащили крупный камень, которым закрыли лаз. Импровизированная дверь не защитит их от проникновения наглой и сильной твари, но даст время приготовиться. Самой большой проблемой был запах. Некоторые монстры выслеживали добычу, ориентируясь на нюх. А смыть пот и грязь люди не успели. В пещере с водой проблем не было, как и в долине, но буря помешала им искупаться по дороге. До сих пор их спасало то, что на другой стране все быстро разлагалось, в том числе и пот. Тем не менее, твари могли учуять большое скопление народа. Пока команда заканчивала ремонт, Нинг читала записи. Она показала Алексу добычу, потрепанную записную книжку. Пластиковая обложка, покрытая царапинами и подозрительными пятнами, намекала на тяжелую судьбу владельца и вызывала обоснованные сомнения в благополучном исходе его приключений. От пары сотен страниц сохранился жалкий десяток, остальное было вырвано намеренно или случайно. Оставшиеся листы были полностью исписаны, и, судя по аккуратному почерку, автором была женщина. «Ну что там?» — нетерпеливо и с плохо скрываемым азартом спросила Сильвия. «Рассказывай скорее, а то я вся извелась. Куда нас занесло на этот раз? Я лучше прочту все как есть. Тут немного. Слушайте». Нинг села, прислонилась к стене и принялась читать. Алекс примостился на камне рядом с Явой и стал внимательно слушать, стараясь запомнить каждую деталь. Автор текста сухо перечислял факты, в основном описывал угрозы и опасности. Некоторые уже были известны, другие оказались в новинку. Выходило так, что, выбравшись из пещеры, отряд попал в закрытую зону, окруженную непроходимым барьером. Составитель инструкции строго-настрого запрещал дотрагиваться до ловушек, особенно до экрана, отгораживающего зону от остального мира. В общем, в сторону гор идти было опасно. О, зна, они спохватились, буркнул Мигель. Мы ж сюда как-то дошли. Подожди, осадила его Нинг. Тут написано, что другие попадают сразу в долину. Похоже, мы первые, кто из пещеры сюда пришел. Она продолжила чтение. Люди действительно переходили в долину через ловушки. Как правило, несколько незнакомых между собой старателей отправлялись на другую сторону из разных мест на земле а попадали в одну и ту же точку. Отдельно автор описал бурю — самое большое бедствие долины. Единственный способ пережить ненасти — спрятаться под землю. Именно для этого и были вырыты землянки и установлены флаги. Смертоносные смерчи проходили по периметру долины каждые 10-15 дней, а на следующее утро туда перебрасывались знакомые людям твари из-за барьера. Монстрам автор уделил самую большую часть и разделил их на две группы — пришлые и местные. Пришлыми назвали существ, пришедших извне, но откуда они появились, не указывалось. Эта группа была немногочисленной и включала всего несколько видов, но все они знали, как вести себя во время бури, когда прятаться или отходить в безопасные районы, а также чувствовали ловушки. Пришлые твари отличались еще и силой. Но, к счастью для людей, дистанционных способностей у них не было. Зато в остальном они превосходили местных. Они были мощнее и быстрее, а их тела лучше сопротивлялись умениям. Более того, предупреждал автор, пришлые монстры блокируют почти все дистанционные атаки. Впрочем, Алекс и остальные уже сами в этом убедились. Были и хорошие новости. Существа извне обычно путешествовали поодиночке или небольшими группами и редко нападали на крупные отряды. Поэтому главный совет выживания — не разделяться и смотреть по сторонам. Прочие, то есть местные монстры, приходили в долину из района предгорья. Как и люди, они были здесь новичками и не понимали, куда их занесло, поэтому легко попадали в ловушку, не знали, как укрыться от бури и вообще быстро гибли от лап пришлых тварей. Дальше, наконец, автор дал совет, что делать. Люди, первыми попавшие в долину, организовали лагерь в двухстах километрах от спуска с гор, там, где опасные смерчи не возникали каждые две недели. Но лагерь был передвижным. Двигался он из-за огромных, размером в десятки километров, искажений. Как правило, они медленно путешествовали по холмам или сам долины. Из-за больших размеров и медленной скорости от них нельзя было укрыться под землей, За то время, пока аномалия проплывала над убежищем, она глубоко проникала под землю. Чтобы укрыться от нее, нужно было вырыть шахту. В книге перечислялись простые правила, как распознать ловушки. Все приемы были известны команде Торвальда и основывались на использовании энергетических снарядов или предметов, заполненных энергией. Ответил автор и на животрепещущий вопрос, мучивший каждого. «Что произойдет с человеком, если он сгинет в ловушке?» Оказалось, что у бедолаги были шансы выжить. Жертве могло повести, и она выскакивала из соседней ловушки, или в нескольких километрах от первой аномалии, или в нескольких десятках километров, но каждый раз все ближе к центру зоны, о котором в записке ничего не говорилось. Исключением были смерчи. От них спасения не было. Если попадешь в него, то исчезнешь навсегда. Последний совет. Если люди не успевали выбраться из приграничной области до прихода бури, то следовало спрятаться и покинуть убежище не раньше, чем через три дня. Первые сутки после исчезновения смерчей были слишком опасны из-за большой активности пришлых тварей. «Что думаете?» — спросила Нинг. «Делаем, что написано. Ждем три дня и идем искать передвижной лагерь», уверенно сказала Марта и посмотрела на Торвальда. «Так ведь, милый». «Не нравится мне здесь сидеть, но лучше и вправду так поступить. Только еду желательно раздобыть. В записках указано, что ящеры съедобные, а мы их забыли проверить». «Я эту гадость есть не буду», — решительно сказала Сильвия. «И вам не советую. Несколько дней мы переживем. Воды у нас достаточно, а когда выйдем, в озерах уже рыба появится». «Я попробую», — сказал Мигель. «Говорят же, что можно есть. Вдруг это деликатес? Не попробуешь — не узнаешь». «Ну и попробуй, только потом не жалуйся, если у тебя рога вырастут!» «Почему вдруг рога?» «Это я так, к слову!» «Хватит спорить, я проверю, съедобны ли они!» — вмешалась Ева. «На это моих способностей должно хватить, только образец нужен!» «Жрать действительно хочется!» — пожаловался Джа. «Что делать будем, босс?» «Ждем, вода у нас и вправду имеется, потом подберем рюкзаки, проверим озеро!» «Тут недалеко было одно!» А затем двинемся дальше. Желательно снова в бурю не попадать. А сейчас помогите Еве крокодилов этих проверить. Ева проанализировала кусок тела ящера, который Даррен с большим трудом отрезала от трупа, и вынесла заключение, что монстры условно съедобные. Условно потому что ее способность показывала не наличие питательных веществ, а отсутствие яда и прочей гадости. Но любителей есть сырое мясо не нашлось, а разводить огонь было опасно. Проход снова запечатали камнем, оставив небольшое отверстие для воздуха и наблюдения. В тесном пространстве уединиться возможности не было, поэтому Алекс прислонился к Еве и задумался, что делать дальше. Интерфейс в этом странном месте работал, а неожиданный отдых дал возможность разобраться с планами. Статус. Мысленная команда подействовала не хуже приказа вслух. Уровень. Второй. Энергия. 306 из 306 единиц. Трансформация. Тело – 92%, структура – 100%, мозг – 83,4%, сигнатуры – простые, ходок – 15%, обычные, ночной фильтр – максимальный, общее усиление тела – максимальное, редкие, барьер пустоты – 11%, объемное восприятие – 14%, насос – Две звездочки – 99%, Лезвие пространства, 2 звездочки, 95%, базис, 4%, кровь как огонь, 2 звездочки, 87%, сфера энергии, звездочка, 53%, уникальное, изолированное пространство, 22%, лабиринт, 0%, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, осколок. Последняя битва принесла слишком большие барыши. Трансформация тела и мозга выросла более чем на десятых пунктов, хотя в схватке участвовала почти вся команда, и награда должна была быть разделена между всеми бойцами. Алекс задумался и спросил. «Эй, народ, что вы получили за убийство ящеров?» Как выяснилось, товарищи были настолько заняты восстановлением убежища, что никто не удосужился проверить интерфейс. Но после вопроса они сначала полезли смотреть параметры, а потом принялись охоть и ахать. Каждый, кто внес лепту в уничтожение врага, получил солидную прибавку. «Можешь меня поздравить? Я третий уровень взяла», — радостно шепнула Ева. «Ну, то есть еще не взяла. Нужно трансформацию пройти». «Здорово». Как выяснилось, Мигель также добрался до нового уровня, четвертого. Теперь в отряде потенциально было три сильных бойца. А если дело и дальше пойдет таким темпом, То скоро среди них будут воины пятого уровня. Да, дела. Удивился Торвальд. Ева, так какого уровня твари? Не знаю. Эти монстры тоже были странными, как эта штука в ущелье. Я не могу их определить. Наверное, пятый уровень? Неуверенно ответила она. Нет, не пятый, сказал Алекс и замолчал, потирая подбородок. Он был уверен в выводах, но не знал, как передать друзьям свои догадки. А какой? Говори, ну же! сильвия сгорала от любопытства даже привстала я могу чувствовать чужую энергию у этих ящериц источник значительно больше чем у дарана и торвальда и я думаю что они не пятого уровня а выше не знаю насколько и еще в бою я этого не сразу понял но пока лежал в дозоре успел несколько раз прокрутить в голове схватку я думаю что их что то сдерживало ты о чем нахмурился даран как это сдерживало «Да не мешай ты, пусть человек объяснит!» — заволновалась нетерпеливая Сильвия. «Ну, смотри», — начал объяснять Алекс, — «чем выше уровень, тем быстрее идет набор энергии. Вот у тебя четвертый уровень, а у Сильвии второй. У тебя резерв больше тысячи единиц, а у нее меньше трехсот». «Эй!» — возмутилась она. «Если бы я в драке участвовала, то тоже третий взяла!» «Может быть», — не смутился Алекс, — «но я не об этом». «Разница между вами в том, что Дарну для полного заполнения резерва нужно меньше времени, хотя сам резерв больше. То есть с каждым уровнем ветераны все сильнее отрываются от новичков». «Это все знают». «Именно. Когда мы дрались, я почувствовал, что монстры тоже тянут энергию, только медленно. Что они с ней делают, не очень понятно. В записке говорят, что дистанционных атак у них нет». «Ну и слава богу». «Но это странно». Источник больше, а скорость набора невысокая, и способности какие-то урезанные. Вот поэтому я и подумал, что их что-то сдерживает. Возможно, поэтому их пришлыми называют. То есть эти уроды сильнее нас, но мы сумели их побить, потому что были на своей земле, закончил его мысль Даран. Точно, но это только предположение. Доберемся до базы, там точно узнаем. Наверняка там уже разобрались, в чем дело. Это отличная новость, обрадовался Даран. «Так мы быстро сможем усилиться. Правда, нужно найти твари поменьше, чем эти ящерицы. Не хотел бы я с ними в чистом поле встретиться». «Ты бабочек не видел», — угрюмо заметил из угла Нинг. «Жуткие твари, быстрые и бесшумные. И, кстати, вот они-то способности применяли, маскировались и летели не шевеля крыльями, и в записях про них ничего нет». «Зато эти бабочки не стреляли ничем», — возразил Даран. «А если они из-под тяжка нападают, значит, одиночные цели ищут» а группу могут побояться атаковать». «Сомневаюсь», — буркнул Нинг. «Это еще не все», — продолжил Алекс, возвращаясь к своей теме. «Я почувствовал, что пыльца с ящериц дает больше энергии, и вообще после их смерти выделяется другая энергия». Э, как ты можешь это объяснить?» — повернулся даран к Еве как главному специалисту. «Без понятия», — она пожала плечами. «Нужно проверить, но пыльца странная, подтверждаю». «Возможно, мы не в таком хреновом положении, как думали раньше. Монстры опасны, но позволяют усилиться», — объявил Торвальд и тут же добавил. «Обязательно воспользуемся этим, но не сейчас». Планов у Бородача было много — собрать пыльцу, помочь Еве и Мигелю пройти трансформацию, оценить уровень активности монстров. Но главное — пыльца. Запасы отряда быстро таяли, хотя с ящеров Нинк собрала приличное количество порошка, Но Торвальд решил оставить его как резерв, на случай, если придется драться. Иначе лидер непременно бы выделил необходимое количество, чтобы подтянуть Мигеля. Но ни Мигель, ни Ева не возражали и готовы были подождать. Алекс подозревал, что мексиканец скоро станет самым сильным бойцом отряда. Его способность помогала находить путь к победе даже в безнадежной схватке с сильными врагами еще некоторое время люди переговаривались строили предположения и выдвигали гипотезы но постепенно разговор затих бой был коротким но неожиданным и вымотал бойцов а последующий лихорадочный ремонт землянки не позволил расслабиться некоторое время ева задирала нос и подтрунивала над алексом говоря что скоро обгонит его но он не поддавался на провокации наконец ей это надоело и она вместе с мартой стала колдовать над энергетическими таблетками На это прижимистый Торвальд выделил пыльцу, причем нового типа, которую Нинг по случайности собрала в пустой сосуд, поэтому порошок был чистым, без примесей и включений от других монстров. Девушки сидели рядом и о чем-то увлеченно переговаривались. Посмотрев на них, Алекс решил, что ему тоже пора заняться делом поэтому выпросил небольшое количество серебристой пыли с ящеров, уселся в другом углу и попросил его не беспокоить, сказав, что занимается важными исследованиями. Сидя на камне и не обращая внимания на тихий гул голосов, Алекс достал контейнер, встряхнул, высыпал на палец крошечное количество пыльцы и поднес ее поближе к лицу. Пыльца была такая же, как и раньше, серебристого цвета, возможно, чуть темнее, но совсем немного. Алекс раньше бы и не обратил на такой нюанс внимания. Других видимых отличий не было. Когда крупинки начали испаряться, он замер и полностью сосредоточился на восприятии энергии, почти перестав дышать, и даже прикрыв глаза. Прошло 15 минут, и мелкие, словно тальк, частицы главного ресурса другой страны, развеялись без следа. Алекс открыл глаза и задумался. Старатели знали, что живая энергия или энтелехия отличается от любой другой наличием модулированной информации. Человек более высокого уровня мог воспринять более сложные модуляции, поэтому извлекал больше энергии из одинакового объема пространства. Но пыльца, как давно установили ученые, содержала постоянное количество энергии на единицу веса, которая не зависело ни от способа добычи, ни от уровня старателя, ни от монстра с которого ее собирали до сих пор единственная заметная разница бывший хозяин мог оставить небольшие остаточные вибрации присущие данному виду монстров. несущественное отличие даже для тех редких людей как алекс и ева, которые могли это отличие уловить. поэтому серебристая пыль была универсальной валютой. Старатели охотно принимали ее в качестве платы за любой товар, от оружия и брони до еды и предметов роскоши, завозимых земли. Новички же использовали ценный ресурс, чтобы нанимать инструкторов, консультироваться у ветеранов или покупать другие услуги, иногда весьма экзотические. У правительства также был твердый курс обмена энергетического порошка на баллы рейтинга и другие блага, который не менялся от лагеря к лагерю. Но чаще всего люди использовали пыльцу по прямому назначению, для собственного развития, поэтому спрос на нее никогда не падал. Однако пыль с ящеров хранила в себе больше энергии, много больше, чем в своей обычной версии. Но Алекс не мог сказать, сколько именно. Это сложно было оценить, поскольку даже из обычного порошка старатели извлекали лишь малую долю содержащейся в нем энергии. Насос, например, работал очень быстро, но по подсчетам Алекса доставал только 10% всей энергии. Остальное терялось, растворяясь в пространстве. Новые энергетические таблетки работали значительно медленнее, но имели более высокий КПД. За все нужно было платить. Чем быстрее человек извлекал энергию, тем больше ее терялось. Но в бою, когда каждая секунда промедления ведет к ранению или смерти, ты либо сжигаешь ресурсы и побеждаешь, либо проигрываешь и отступаешь если враг позволит поэтому старатели готовы были платить любую цену за возможность быстро заполнить резерв а не ждать пока до них доберутся враги алекс задумчиво посмотрел на кончик пальца на котором не осталось ни крупинки выяснил что нибудь интересное или просто маникюр разглядываешь спросила тихо подошед шининг нет только подтвердил догадки тут точно больше энергии а что вообще думаешь Нинк явно не интересовалась изысканиями Алекса. «О чем именно?» «Ну, вообще», — неопределенно пожала плечами она, — «о том, что происходит снаружи. Почему там все так устроено? Если другая страна — это часть нашего мира и даже часть человечества, то почему этот мир так враждебен к нам, особенно здесь?» «Этого никто не знает, но догадок много». Алекс хотел было начать перечислять теории, которые читал или услышал от Евы я это все знаю оборвала его Нинг. — меня твое мнение интересует тут алекс задумался вопрос был не праздный и он попытался ответить честно сначала еще в пещере я тоже полагал что этот мир неправильно устроен потом просто пытался выжить а сейчас мне кажется что здесь есть логика должна быть но мы не видим всей картины другая страна часть чего то большего и имеет свое назначение Если поймем, какое, то и нам легче будет». «А монстры эти пришли?» Нинк спросила и внимательно посмотрела на Алекса. «Я не знаю, почему их так назвали, но мне кажется, они просто выжить пытаются, как и мы. Последний ящер не хотел с нами драться и был готов сбежать». Она кивнула, помолчала и добавила. «Я тоже это заметила, но откуда они пришли?» «Возможно, не пришли, а сбежали». «Значит, есть места еще хуже, чем здесь?» Нинка обвела руками помещение. «Наверное». «Тогда нужно готовиться к худшему», — вздохнула она. «Нинк», — сказал Алекс и посмотрел ей в глаза, в которых были усталость и нотка обреченности. «Не сдавайся. Я знаю, как это бывает. Возможно, лучше всех присутствующих. Поверь мне, не буду говорить, что все будет хорошо. Никто этого не знает. Но мы через многое прошли и до сих пор еще живы». «И у нас хорошие шансы и дальше оставаться в этом замечательном состоянии». «Не гадая о судьбе мира, он такой, какой есть. Бери лучший пример Сильвии». «Ладно», — улыбнулась Нинг и посмотрела на подругу Мигеля, которая о чем-то весело болтала с мексиканцем. Точнее, это она говорила, а он только кивал. «Спасибо. Я пойду. Не буду тебе мешать». Алекс проводил ее хрупкую фигурку взглядом и посмотрел на Еву. Он не знал, почему другая страна так устроена, но в который раз пообещал себе разобраться. Однако прямо сейчас у него есть о ком заботиться. Он должен подумать, что делать дальше. Коли его сила лежит в способностях, значит, нужно хорошенько обмозговать, чему уделить внимание. Очевидно, что вдали не было меньше врагов, но они сильнее и круче старых. Навыки Алекса крайне плохо подходили для боя с такими соперниками чем он может усилить отряд. Лимит умений уже был превышен, и Алекс подозревал, что теперь будет развиваться медленнее, чем раньше, пока не получит следующий уровень. Да и после этого нужно не торопиться и не брать новых навыков. Жаль только, что монстры и Буря плевать хотели на его планы и постоянно вмешивались. Алекс не жаловался. Возможно, это было к лучшему. Когда он попадал в экстремальные ситуации, ему везло, и он становился сильнее. Иногда Алекс мечтал, что хорошо было бы научиться предвидеть будущее, забиться в безопасный уголок и там тихо-мирно развивать навыки, а не проваливаться в подземные пещеры или в странные зоны. Но, видать, судьба у него такая, и либо он быстро станет сильнее, либо так же быстро помрет. Зато скучно не будет. Снова взглянув на свой список умений, Алекс выделил два наиболее перспективных — насос и лабиринт. Еще было загадочное изолированное пространство, но, похоже, оно развивалось само по себе и каждый день прибавляло примерно по проценту. Может быть, поработать со сколком? Но тут он вспомнил, сколько времени и ресурсов потратил, усмиряя гостя. Нет, лучше пока не трогать странное образование. Работает, дает энергию, и ладно. Из двух выбранных навыков самым перспективным и нужным был лабиринт пока все его свойства неизвестны, но достаточно точно, что загадочная способность отпугивает опасных тварей. Также Алексу было интересно, во что преобразуется лабиринт при первом усилении. Вряд ли это произойдет скоро. Судя по опыту, таинственное подобие смерча будет развиваться крайне медленно, как и базис, или того хуже. Но если не начать работу, то результатов никогда не будет. Зато старый добрый насос был на пороге трансформации. Еще немного, и его матрица изменится и приобретет новые свойства. В бою с ящерами Алекс использовал избыточную энергию с трупов и успел почувствовать, как матрица немного завибрировала — первый признак преображения. Однако ей не хватило небольшого дополнительного импульса для финального шага. Монстры генерируют новый тип энергии, который конденсируется в новый вид пыльцы, и она значительно сильнее. Значит, мне нужно совсем чуть-чуть этой пыльцы, и насос изменится. — размышлял он. Хотелось тут же попробовать и потратить несколько грамм порошка, но расходовать ценный ресурс на свои хотелки он не мог. Алекс не был ни жадным, ни нетерпеливым, а просто любопытным. Но с этим он мог справиться. Им точно повезет, и они встретят еще пришлых монстров, а с ними и возможность усилиться. Нужно только подождать три дня, и Алекс знал, чем себя занять.